Глава 13. Совет. Несколько дней ничего не происходило. Князь более не навещал Ольгу. Ни избора, ни острогляд в тереме не появлялись. За утренней трапезой княжеская семья, случившаяся в святилище, не вспоминала. Князевы гости на вечере тоже помалкивали. Однако Ольга знала о том, что Киев шумел, обсуждая произошедшее на празднике. Об этом ей поведала Руса отправленная соглядатаем на подол и от души посудачившая произошедшим со своими соседями. И яни уже догадались, что тайный слуга бесамора жрец Избора, и ему он собирался устроить кровавую требу в Маренину ночь. Сами ли они подобным образом истолковали знамения Сварога, или острогляться жрецами помог донести знания до горожан, пока не ясно было. Но главное... Итог был таким, как и замышлялся. С требованием разобраться в произошедшем князю явились исполненные тревоги полянские старейшины. Игорь пообещал им устроить большой собор в пировальне совместно со всеми волхвами и при ведаках провести прение между вещими старцами В преддверии этого вечера к Ольге явился первуша и передал, что Острогляд ждет ее в полуденное время в святилище. Связь с волхвом сварога Ольга держала через искусино и первушу. Так было дольше, но безопаснее. Когда Ольга пришла в святилище, молодой Волх отвел ее не в дом острогляда и не в общую избу, а в расположенную на уступе под горой избушку клеть, плотную прилепившуюся к склону хоревицы. Там ждал ее не только острогляд, но и еще один муж средних лет вышивка на одеждах которого и обереги удостоверяли причастность этого человека к Перуну. Волхвы сидели за столом на лавке. Увидев княгиню, они поднялись, склонили головы. Ольга поклонилась в ответ. «Знакомься, княгиня. Это Хорд, волх Перуна, один из приближённых людей из Боры». Представил незнакомца Острогляд. «Будь здрава, княгиня» приветствовал Ольгу Хорт. «И тебе доброго здравия, волф Ольга поздоровалась с Хортом, но вопросительно посмотрела на Острогляда. Тот едва заметно качнул головой, напутствуя говорить с Хортом без стеснения. «Я слышал, что до сточтима был враждебен с тобой». «Да, это так. Не ведаю, чем прогневила старца. Из его слов я единственно поняла, что капля крови Вещева в моих жилах являет страшную угрозу князю но я не таю о супруге злокозненных мыслей мои дума о князе сводятся к одному желанию продлить рот и горя и сбора всегда умел видеть больше и дальше других задумчиво сказал Хорд. ранее умел обронил острогляд но годы берут свое мне показалось почтенный Хорд что досточтимый старец не столько угрозу во мне разглядел». Ольга замолчала, складывая мысли в слова. «Сколько позволил своей застарелой ненависти одержать верх над разумом». «Да, ненависть к вещему продолжает иступлять и сбору», — согласился Хорт. «Тебе ли не знать, Хорт, каким ясным, незамутненным обидами и ненавистью должен быть разум Верховного Волхва?» В ином случае он сам являет страшную угрозу и для простых смертных, и для своих соратников. «К чему ты ведёшь, досточтимый Острогляд?» «Когда-то, в былые времена, сделавшихся роду обузой старцев отправляли к богам», — заметил Острогляд. «То было благом и для отживших свой век, и для молодой поросли. Да, подобный случай существовал» для тех, чей дух томился в теле человеческом. Но и Сбора так крепок телом. Не похоже, чтобы он тяготился присутствием на этом свете. С сомнением сказал Хорт: Увы, крепость тела порой сильнее, чем крепость ума. И ослабленный разум вряд ли отдает себе в том отчет. Ужель ты никогда не задавался вопросом, от отчего столь долгий век отмерен сборе сколько десятков лет ему никому не ведомо что это чудо дарованное богом верному служителю но каким богом и для чего я задавался вопросом неуверенно подтвердил хорт но знаю и сбору достаточно крепким телесным мужем с умениями сверхъестества не только простого смертного но и любого из волхвов включая себя Острогляд. «И с заступниками каких поискать? Ты же сам подозреваешь его в связи с темными духами. И есть вполне явный и всем известный союзник и покровитель старца. Князь. Князь разочаруется в сборе! воскликнула Ольга, прервав поток сомнений Хорта. «Избора более не защитник князя», — поддержал княгиню Острогляд. Он упырь, пьющий князяву кровь. Прошу тебя, княгиня, поведай Хорту о том же, о чем говорила мне. Есть люди, которые не желают, чтобы наследники князя появились на свет. И есть зелья, которые эти люди добавляют в пищу и питьё князевым женам. И эти люди связаны с Изборой. Вы же знаете, как ненавидят и хазарку Лосковью и меня. Я поймала свою челединку за этим вероломным деянием и отобрала у нее зелье. Как вы понимаете, почтенные, та челединка побоялась признаться в неудаче своим нанимателям, да и не знала она имён истинных злодеев. Лишь имя такой же челединки, как она сама, исправно передававшей ей зелье. Но ясно, что нетеремные чернавки замыслили заговор против князя. О том, что я не принимаю зелья, пока неизвестно моим врагам. Но это временное неведение. «Ты понял, Хорд?» — уточнил Острогляд. «Эти люди действуют по указке Изборы, чтобы жены князя теряли младенцев, а старец укреплял свою силу душами нерожденных чат. Узнав о том, что Избора лишает его наследников, князь вряд ли станет покровительствовать старцу, как прежде. «Прости, княгиня, что говорю об этом». Порт нерешительно посмотрел на Ольгу. «Допустим, досточтимый Острогляд докажет князю столь тяжкую вину старика. Когда князь покарает избору, ты должна понести дитя. Лишь это, безусловно, подтвердит правоту Острогляда. Ты уверена, что это случится?» «Княгиня родит дитя», — твердо молвил вместо Ольги Острогляд. «Я гадал и по полету птицы, и по чреву». Ольгин взор метнулся к острогляду. Жрец улыбнулся. Означала ли эта улыбка, что он и вправду увидел счастливое знамение, или же это была улыбка заговорщика, Ольга не поняла. Но сердце вспыхнуло надеждой и радостью. «К тому же, каким бы ни был исход моего знамения, тебя это никак не коснется». «Ты верно сказал?» Что до сих пор нет равного и сборе по силе, но там, где не справится один, справится двое. А коли ты будешь вечно сомневаться, то так и останешься вторым, а то и третьим на многие лета. А коли и дальше будет длить свой срок избора, то и навсегда, если ты готов и объединиться со мной и княгиней, я расскажу тебе, как я мыслю бороться с изборой. Долго раздумывал Хорт устремив неподвижный взгляд в пустоту. И, наконец, тяжко вздохнув, посмотрел на Острогляда. «Я согласен», — вымолвил он. «Я поддержу тебя, Острогляд. Тогда мы отпустим княгиню и обсудим то, что касается лишь посвященных». Тем же вечером Ольга вновь увидела почтенных волхвов в пировальне. На этом застолье и в тереме собралось необычайно много народа. Присутствовали здесь и жаждущие истины полянские старейшины. «Что же ты поведаешь нам ныне, досточтимый острогляд?» Призвал князь к ответу волхва сварога. «Я бросил жребий и глядел во вранье чрева. Мне открылась воля небесного Отца, и не всем придутся мои слова по душе. Мы желаем знать любую правду. Молви, жрец». Здесь нынче и волхвы Велеса, и Перуна. Мы служим разным богам, но молим их о едином, о тучности нашей земли и о благомощии княжеского рода. Но кто-то желает могущества и долговечия Токма для себя. Это тот, кто жаждет сотворить людскую требу на Маренин день. Не Перуну, а темным силам зла. Люди за столом взволнованно загудели хотя это знание не было новым. Но вот так, открыто, из устно рачитого волхва, на глазах самого князя обвинение священного старца сборы прозвучало впервые. «Твое поречение тяжко. Что скажут на это служители Перуна? Старец Избора не почтил нас присутствием, но уважаемый хорд здесь. Ответствуй, острогляду, жрец». Игорь испытующе посмотрел на Хорта. «Мы скажем, что досточтимый Острогляд может и лукавить. Избора считает случившееся в день молодого огня не четырехликого бога, но уловкой его жрецов. Когда капище заволокло дымом, жрецы могли заменить гадательную чашу. Всем известно и то, что сын и наследник Острогляда выбрал путь служения не сварога, а перуну». Предпочел наставника родителю. «Да, верно, предпочел», — быстро откликнулся Острогляд. «И ныне по вине наставника мой сын заперт в темнице. Я не буду скрывать, что молил Сварога о защите роженного дитя. Сварог услышал мои молитвы и отверз уста. Ведь он тоже отец. И тоже печется о своих детях и о своем божественном сыне, Златоусом Перуне честь которого бессовестно попирается. «Возможно, ты просто таишь ненависть к изборе, к священному старцу, много лет отводившему беды от Киева и княжеского рода и своей силой и знанием, превосходящего любого из ныне живущих!» Хорт, обличающий, возвысил голос. «Мне нечего делить с твоим господином, Хорт!» Спокойно и значительно отмолвил Острогляд. Я признаю и его недюжинную силу, и то, как много лет он хранил княжеский род от бед. Но уже давно он сохраняет лишь самого себя. То, что Небесный Отец открыл в день молодого огня, не было уловкой и лукавством. Темным силам едино служит отныне твой господин. И это грозит бедами всем нам и вперед всего нашему князю. «О какой угрозе ты молвишь?» Сурово вопросил Игорь. «Твой род, князь, он не продолжится, пока на капище златоусого бога, покровителя твоего рода, творятся требы темным богам. Это открылось мне во враньем чреве. Черви пожирали его. И это длится уже не один год». Люди за столом на сей раз ошеломлённо замолчали. Ольга вздрогнула и сжала пальцами под престола. Она тоже испугалась. Но не страшных слов Острогляда, а того, что их замысел, её, Острогляда и Хорта, раскроется. Одно хорошо. Испуг и волнение можно было не прятать. Сейчас они смотрелись вполне естественно. Ольга искоса взглянула на супруга и увидела, как помрачнел князь. Слова Острогляда задели его. Ольга осторожно обвела взором тех, кто сидел на почетных местах вблизи от князя. На лице асмуда застыло изумление. Княжий Олег был угрюм и хмур. Предслава задумчиво глядела куда-то вниз. Себе под ноги. Она как будто пыталась что-то утаить. Уж не думали о том, что Острогляду могло открыться нечто, касающееся ее самой. Ее темные дела с препятствующим детосаждению то сождению снадобьем Затаив дыхание, Ольга посмотрела на Свинельда и заметила, что воевода из подлобья, чуть прищурившись, глядел на Предславу. Он тоже знал о порохе. Неожиданно осенила ее. Резко и внезапно, словно уловив ее мысли, Свинельд перевел взор на Ольгу. Выражение его лица незамедлительно изменилось. Он вопросительно двинул бровью, и глаза его насмешливо засветились, будто напоминая, что ему и о ней ведомо нечто большее, чем другим. В памяти тут же возникли неосторожные слова о единой масти и желании родить от доблестного ярла. Ольга смутилась и отвела глаза. «Это обвинение еще более тяжко». Меж тем с трудом выговорил князь. Изумленная тишина сменилась невообразимым шумом. «Надо запретить требу!» — крикнул кто-то. «Изгони злобного мужа крови! Нельзя дать роду прерваться!» «Князь, потребно провести испытание!» — зычно изрек Асмут. «Какому же испытанию мы подвергнем жрецов?» Князь посмотрел на десницу. Если и вода, и огонь, и раскаленное железо покоряются вещим мужам. Есть один обряд, который рассудит нас и даст правдивые ответы, сказала строгляд. Позволишь рассказать о том? Молви, надобно призвать духа изнавы в человечью плоть. Он станет говорить языком Руси. Дух ответит на все твои вопросы. Кто это сможет сделать? Я и смогу, но надобен проводник, любой доброволец, лучший из волхвов, Посвященные быстрее откроются для сущностей из подземного мира. И кто же не побоится впустить в свое тело Навьего Духа? Любой из моих людей будет рад помочь. Мы доселе сомневаемся в том, что случившееся в день молодого огня было истиной, — нахмурился Игорь. А ты предлагаешь нам то, что вновь глядится уловкой. Проводник духа должен быть независим от тебя, Острогляд. Тогда, может, кто-то из собравшихся не побоится? Вопросил Острогляд и обвел взглядом пировальню. За столами вновь воцарилась напряженная тишина. Пускать в свое тело вид дух желающих не имелось. Ольга вслед за Остроглядом осмотрела всех присутствующих. Душу опять объял страх. А что, если ее нарочитые сообщники не подготовились к подобному повороту событий? С другой стороны, полагаться на то, что князь полностью доверится Острогляду, оснований не было. Вероятно, все происходило, как задумано. И все же тягостное молчание, как показалось Ольге, длилось очень долго, пока уверенный и твердый голос не прервал его. «Я готов, князь!» Это был Хорд. «Кто еще, как не жрец Перуна и соратник из Боры, сможет постоять ныне за правду? Я готов!» «Что ж, — молвил князь, — назначайте время и место для испытания, и пусть Навьи откроют нам то, что спрятано от людей!»